Глава 14. Каменная могила Как только промелькнули санки Ивана Трофимовича мимо дома, под нависшую крышу, которого спрятались два человека, эти последние вышли в полосу света и оказались серегой и баклагой. Они вели между собой третьего, едва доходившего гиганту до колена, а не низкорослому сереге до бедра. Это был карлик-жучок. — Эш, прокатил, — злобно сказал серьга, — думает верный нас прокатить. — Хорошо, что пошли, а то бы так и поверили ему, что он поедет к своей геське. — Вот она в чем штука. Ну, батюшка, накроем тебя. Видишь, Баклага, не прав был, говоря, что он сам укрыл деньги? — А черт тебя знает, укрыл он или нет, — флегматично ответил гигант. — Не черт, а я знаю. Вот ты увидишь, что моя правда. «Уведем», — буркнул Баклага и поправил на плече какой-то гигантский сверток из веревок, по некоторым деталям похожий на веревочную лестницу. это последнее предназначалось для жучка, который, как мы уже говорили, использовался шайкой в случаях, требующих особенной почти акробатической ловкости по части лазанья. И действительно, этот несчастный урод обладал такой ловкостью, которой могла позавидовать и кошка. Он прекрасно знал свое назначение и уже не один раз доставлял своим повелителям возможность обделать такое дельце, которое потом казалось следствию чуть ли не сверхъестественным. Дойдя до угла пустоозерного переулка, Серега сделал знак Баклаги, чтобы тот остановился и придержал жучка. Дело в том, что до чуткого слуха мошенника донесся подозрительный шум. Он снял фуражку и глянул за угол. Это было в тот самый момент, когда следователь Крушинский и два агента выносили из дома раненую, а третий агент побежал вперед за отрядом, чтобы произвести в доме еще один обыск. Серега застыл, не шевелились и баклага с жучком. Вот Серега увидел, что навстречу процессии, несшей раненую, выдвинулся целый отряд людей, среди которых был и полицейский стоявший на противоположном углу Пустоозерного, там, куда выходил на две стороны угрюмый дом. Все вошли внутрь его. — Стой! Надо подождать. — Там что-то случилось, — повернувшись к Баклаге, шепнул он. — Там кого-то вынесли. — Кого еще вынесли? Молчи, дурак! — Что ж так и стоять? — Ики, черт, так в лапы полиции лезет, — злобно прошипел серьга. Баклага угрюмо замер. Стоять, однако, пришлось так долго, что не вынес и серьга. Он отошел от угла и сел под тень, пригласив жестом сделать тоже Баклагу и жучка. Прошло около часа, прежде чем снова раздался шум. Серьга опять вызунулся и сообщил шепотом. «Уходят! Ушли! Ворот припечатывают!» вот да дураки да какой же такой герцог будет выезжать сквозь ворота ну идем подлагать теперь можно приятель двинулись они обошли полем так же как и иван трофимович и направились к тому же месту где в лес и тот потому что оно им было тоже известно но оставим пока их и вернемся к кузнику в каменном мешке иван трофимович сидел и выжидал положенное время Он едва слышал, как бегали над его головой агенты. Их шаги сквозь эту каменную оболочку уподоблялись самому легкому мышиному шороху. Наконец все смолкло. Осталось просидеть еще полчаса, и тогда дело сделано. Он навек простится и с этим каменным тайником, и с этим угрюмым домом. Тут уже становится небезопасно, надо избрать другое место для своего богатства. — А ту девчонку верно поймали, — подумал Иван Трофимович и улыбнулся, шепнув. — Ну да, она немного им наболтает. Посидев еще несколько минут, он вынул часы и решил, что пора. Поэтому он встал и начал проделывать те же сложные манипуляции, что и тогда, когда закрывал камень. Он нажимал одновременно в двух местах какие-то едва приметные пятнышки, казавшиеся в мраморе простыми естественными точками. Потом он нажал плечом одну стенку, далее сделал еще что-то, и тогда только верхний камень дрогнул, движимый каким-то невидимым рычагом. Устройство этого каменного чулана походило на конструкцию деревянных коробок, обладающих разными секретами, выделкой которых щеголяют наши кустари. Нужно найти какую-нибудь тщательно замаскированную кнопку потом выдвинуть ее, потом поставить ящик в дном, встряхнуть три раза и так далее. Словом, не зная секрета, открыть нельзя. Но секрет, видимо, был знаком Ивану Трофимовичу в совершенстве, потому что вскоре открылась щель, достаточная, чтобы выйти. Он и сделал это. Но каков же был его ужас, когда одновременно с появлением его головы на поверхность кто-то навалился на нее, ударил каблуком, и он вместе с навалившейся массой упал назад. Он не мог еще ничего разобрать, но смутно сознавал, что это преследователи, должно быть агенты. И вот в эту критическую минуту он придумал адский план. Он хотел купить теперь свою свободу, объявив преследователям, что без клятвенного обещания отпустить его никто не выйдет отсюда, и для этого он в попыхах и в потемках Лампа была потушена, поспешно нажал кнопку и успокоился только тогда, когда над головой его раздался знакомый стук, возвещавший, что отверстие закрыто, и открыть его уже не может никто в мире, кроме его самого. Но в это же время в руках одного из двух навалившихся людей блеснул фонарь. — Баклага! — серьга! — воскликнул Иван Трофимович, но увесистый удар топором... Рассек ему голову до плеча, и он грохнулся на пол, заливая его кровью. — Хорошо, — сказал серьга как бы одобряя адский удар баклаги. — А вот и сундук. И оба бросились к нему. Лица мошенников сияли безумной радостью. Громадное богатство действительно представляло из себя пленительную картину. — Ох, да как он тяжел, — приподнимая сундук за ручку, — сказал серьга. — С ним и не выберешься отсюда. — Но зачем он? Мы все возьмем в карманы. — Все-то... — А что ж, разве вот сюртук или пальто его взять? — отозвался серьга, задумчиво глядя на труп. — Только и этого нельзя, ишь, как кровь-то хлещет. Так-ка ты суданул его. — А посмотри по дому, не дойдется ли во что упрятать поудобнее. — И то правда. — отозвался Серега. — Ишь ты, как поумнел! Но, сказав это, Серега и рот разинул. — А как же выйти-то? Пол, стены и потолок были одного цвета, и нигде ни единой щелочки, не говоря уже о затворе или ручке. — Слушай, Баклага, да мы в западне! — заревел он. баклагай не сразу понял, в чем дело но когда Серега начал метаться и шарить по стенам дрожащими корявыми руками, казалось, сознание проснулось и в нем. Он вскочил на вторую ступень лестницы, уперся в потолок руками, напружился. Лицо его налилось кровью, мускулы голых волосатых рук тоже, но потолок и не шелохнулся. Последствием такого маневра было только то, что подломились и рухнули обе ступеньки, и гигант повалился прямо на труп, весь испачкавшись его кровью. Дикое рычание вырвалось у него из груди, и он, как и серьга, заметался по всем углам, но тщетно. Ключ от этой каменной могилы был в разбрызганном на полу мозгу мертвеца. Не станем более описывать ужасов этого страшного положения. Они и без того понятны. Взамен вернемся к дальнейшему рассказу.